Дюпре почувствовал легкое раздражение. В конце концов, можно было явиться сюда без такой свиты. Но, несколько поостыв, он представил себе всю сложность работы следователя по делам мафии Виталии и удивился еще, как Кеники вообще выходит на улицу. Мафия жестоко мстила своим обидчикам, а киники был наиболее явным ее преследователем. В десятом часу Дюпре, наконец, уловил знак — поданный ему представителем группы. Он поднялся и, извинившись, перед мисс Дейли заспешил к выходу. Кинитей он сделал знак оставаться на своих местах. Спустившись в туалет, он прошел в одну из освободившихся кабинок. Через три минуты за дверью послышались шаги. Дюпре вышел. «Они здесь!» «Встретились!» — услышал он тихий голос. «Какой номер?» 14 «Четырнадцатый. Микрофоны прикреплены к столу. Возьмите. Кассета на час». Дюпре опустил в карман маленький записывающий магнитофон. «Охрана есть?» «Да. В приеме дежурят двое его людей». «Начните через полчаса». Кивнув друг другу, они разошлись. Дюпре поднялся в ресторан. К мисс Дели уже подошел какой-то экспансивный итальянец преклонных лет и живо выражал свое восхищение. Шарль сделал страшное лицо и двинулся к столику. Испуганный итальянец поспешно ретировался «У тебя такой вид...» «Ой-ой-ой!» — подразнил его элен «Тем не менее я иду танцевать». «Зато у тебя он просто великолепный!» — в том ей ответил Дюпре. «Собращаешь Сиряков». Со своего места Кеники подал знак, но Шарль отрицательно покачал головой. «Через полчаса», — сказал он тихо мисс Дейли. Дюпре напряженно ждал. Следя глазами за мисс Дейли, он инстинктивно ждал выстрелов, криков, общей паники. Минуты шли одна за другой, но ничего необычного не случилось. Ровно через 44 минуты в зал вошел представитель группы r 11 и кивнул головой. Шарль понял, что все в порядке. Он подошел к танцующим. «Простите, но мы уезжаем». — сказал он итальянцу, чувствуя легкую радость, что может досадить сопернику и сделал знак кеники. Выходя из ресторана, он незаметно опустил руку в карман и выключил магнитофон. С момента включения прошло всего 47 минут. — Что случилось? — встревоженно спросила мисс Дейли. — Все в порядке, — успокоила ее Шарль. — Жди меня в номере. Отправляйся сейчас же. Передай по своему каналу, что группа R11 успешно выполнила задание. Элен Дейли пошла к выходу из отеля. Дюпре показал на нее глазами, и один из людей киники расталкивая окружающих своими квадратными плечами, двинулся следом. Лишняя осторожность никогда не мешала. киники подошел к нему. «Они ждут нас. Номер 14 Следователь кивнул своим ребятам и вместе с Дюпре пошел по лестнице вверх. Шарль успел заметить, что из отеля вышел представитель группы R-11. Несмотря на то, что они встречались четырежды, Дюпре так и не запомнил черты его лица. Это тоже было особое умение агентов — быть безликим и бестелесным. Поднявшись наверх, они постучали. За дверью послышались стоны. Открыв ее настежь, они обнаружили аккуратно уложенных и связанных охранников Дюпери. Сам Джованни Ди Перри и связник Триады сидели в креслах, перевязанных крест-накрест и с кляпами во рту. Дю Пре впервые столкнулся с работой группы r 11 и почувствовал зависть одновременно с восхищением. «Как это им удалось?» — подумал он. «И совершенно бесшумно! Вот это работа!» Очевидно, то же самое подумал исследователь Кеники. Он подошел к столу в то время, как двое его людей остались приемные сторожить телохранителей Гиппери. «Браво!» — сказал Кеники. «Чистая работа!» Следователь достал кляп изо рта Гиппери. «Здравствуй, Джованни!» — ласково сказал он. «Как это тебя угроздило? Ты смотри, какие бандиты! Такого уважаемого человека! Это беззаконие, Джованни! Ты должен подать на них в суд оборудование!» Мафиози молчал, следя налитыми кровью глазами за следователем. Дюпре осмотрел связника триады. Очевидно, тот пытался избежать участи Дюпери. Во всяком случае, его разбитое лицо свидетельствовало, что у него избыток сил и нехватка здравого смысла. Убедившись, что он жив, но пока без сознания, Шарль оставил его и тоже подошел к Дюпери. Кеники расселся на диване. Шарль сел на стол. «Ну что, Джованни, плохо дело. Тебя застукали в номере со связной. Переправлял наркотики. Уж на этот раз тебе не выкрутиться». «Кончай, Рокко!» — злобно отозвался мафиози. «Ты пока не выиграл. Я еще посмеюсь на твоих похоронах». «Может быть», — серьезно сказал следователь, «но из окон тюремной камеры, куда я надеюсь тебя упрятать. И на этот раз надолго, Джованни?» «У вас нет никаких доказательств», — прохрипел Ди Перри. Шарль вспомнил про свой магнитофон, подошел к столу, вытащил сразу два микрофона. Дюпери, увидев их, грязно выругался. Дюпре достал из кармана магнитофон и, перемотав ленту, включил запись.